Рассказы. Анализы в спецполиклинике. Я не понимаю, почему надо сдавать анализ мочи только утром до завтрака в спецполиклинике. Почему нельзя встать, наполнить ею баночку, закрыть ее крышечкой и принести с собой? Нам и доктор так сказал, что надо, как утром встал, так сразу же и бежать, одевшись в шинель, в спецполиклинику, где в туалете с утра на специальной тележке уже будут стоять баночки-скляночки с наклеенными на них бирочками, куда с дальней дороги и следует немедленно помочиться, а потом на бирочке нарисовать свою фамилию. А бежать надо в обледенелую гору, скользя и поминутно падая, а потом с горы, а потом опять в гору и еще раз с горы. А почему надо бежать? Потому что ссать очень хочется». И ты бежишь, бежишь, бежишь, преодолевая себя и поскуливая. Бежишь, но тут вдруг наступает стоп. И ты со всего разбега тормозишь, а потом, раскорячившись, прямо посреди дороги, ссышь. Просто как из ведра, потому что иначе лопнет твой мочевой пузырь. Вот. И потом уже ты идешь, сначала неуверенно, от того, что пузырь твой от всех этих испытаний ноет не своим голосом. Потом все лучше и лучше. И наконец ты приходишь в ту самую спецполиклинику, где в туалете находишь тележку с установленными на нее сверху скляночками. Берешь одну пустую и идешь в кабинку, чтобы наполнить. Но не тут-то было, не писается тебе. Только две слезы и выдавил, а потому ты выходишь, находишь взглядом телегу со склянками, берешь с нее понравившийся тебе уже наполненный кем-то образец, читаешь с удовольствием фамилию, хмыкаешь и отливаешь из нее немного к себе в скляночку. И так несколько раз, с разных мест, говоря при этом, от этого не хочу, а вот от этого можно попробовать, чтобы незаметно было. Потом еще и из-под крана водой все это разбавляешь, чтобы значит цвет немного поменять, после чего и вздыхаешь от общего облегчения. Но тут в туалет врывается кто-то с мороза, возбужденный, веселый, и он выхватывает у тебя твою скляночку со словами, чуть не обоссался совсем, представляешь, эти доктора, ну полные мудаки, чуть бля не лопнул, пришлось ссать прямо на проезжей части, да дай отолью. И он отливает у тебя из скляночки, добавляет еще из других, смотрит на свет, как алхимик говорит, посветлее бы, и сейчас же тоже разбавляет водой из-под крана. А ты стоишь, и у тебя такое чувство оскорбительное, что тебя просто обокрали. А потом это чувство притупляется и проходит. А на следующий день доктор приносит анализы всего экипажа, из которых становится ясно, что весь экипаж абсолютно здоров.